В то время, как они так говорили, встретился им престарелый уже человек с косою в руках и обутой в большие сапоги. Подойдя к Персивалю, он сказал «Легкомысленный ты человек! Ты совсем не должен был участвовать в турнире, и уже этим одним нарушил ты свой обет». При этих словах Стыдно стало Персивалю перед хозяином замка. И сказал он старику. «Болтливый старик! Тебе-то какое дело?» «Верно говорю тебе!» — отвечал ему старик. «Большая часть твоего дела лежит на мне!» И стал тогда Персиваль упрашивать старика открыть ему хотя бы в тайне значение этих слов. Отвел его в сторону старик и сказал ему. «Персиваль, ты нарушил обет, данный тобою Богу, в том, что ни разу не переночуешь в одном месте более одной ночи, пока не найдешь г р а л я «А кто же сказал это тебе?» — спросил его Персиваль. «Кто сказал? Тот знал, что говорил», — отвечал старик. «Скажи же мне, кто ты такой?» — спросил опять Персиваль. И тот отвечал. Я Мерлин. И нарочно пришел сюда, чтобы предостеречь тебя. Знай, что по молитве дяди твоего Простился тебе грех твой. Дед твой, король рыболов, Очень болен и скоро умрет. Но он не может умереть, пока не переговорит с тобою И не передаст тебе на хранение Чудодейственного сосуда Грааля. Отправляйся же в путь, и с помощью Божией на этот раз ты благополучно достигнешь своей цели. Скажите же мне, Мерлин, когда достигну я дома деда моего? Через год. Мерлин, это очень долгий срок, заметил п е р с е в а л ь И Мерлин отвечал. Другого нет и не может быть. и я больше ничего не скажу тебе. После беседы с Мерлином п е р с е в а л ь вернулся к владельцу замка, у которого он гостил, простился с ним и пустился в путь. Ровно через год, ночью, приехал он в дом своего деда. Когда слуги увидали его, они поспешили принять его как можно лучше, сняли с него вооружение, поставили коня его в роскошное стойло, а самого Персиваля повели в залу, где находился король рыболов. Увидя Псиваля, е р он поднялся к нему навстречу, и Персеваль сел рядом с ним, и они стали говорить о различных вещах. Тогда приказал господин накрыть стол, вместе умылись они, и вместе сели за еду. И когда было принесено первое кушанье, из соседней комнаты вынесли сосуд Грааль, а за ним и остальные реликвии. И как только увидал все это п е р с е в а л ь он почувствовал сильнейшее желание проникнуть в тайну того, что видел перед собою, и сказал... «Государь, прошу вас, скажите мне, для чего служит этот сосуд, перед которым вы так преклоняетесь?» Не успел Персиваль произнести эти слова, как король рыболов стал здоров и освободился от своего недуга. Обрадовался король, бросился ему на шею и сказал, «Прекрасный друг!» знай, что ты спрашиваешь меня о величайшей тайне. Но прежде чем я открою ее тебе, ради Бога, скажи мне, кто ты такой, потому что, вероятно, хороший ты человек, если имел власть излечить меня от болезни, которую я так долго страдал. Зовут меня Персивалем, отвечал ему его внук. Я сын Алина Толстого, и прекрасно знаю, что вы — отец моего отца. Услыхав это, опустился король рыболов на колени и возблагодарил Бога, а потом, взяв п е р с е в а л я за руку, подвел его к Граалю и сказал. Прекрасный внук, знай, что этот сосуд... источник всех благ и всякой благодати, и вместе с тем величайшая святыня, не допускающая в присутствии своем никакого греха. А потому обладателем ее может быть только истинно доблестный и беспорочный рыцарь. И теперь я молю Бога лишь о том, чтобы Он сделал тебя достойным хранителем этой святыни. Затем, уединившись с Персивалем, Брон долго поучал его, наставляя его на путь добродетельной и беспорочной жизни и, наконец, открыл ему тайное значение чудодейственного сосуда, передав таинственные слова, дошедшие до него от его предков и передававшиеся в роду их из поколения в поколение.